Глава 9. Химия эмоциональной зависимости. Существование центров контроля эмоций у нас в голове пробуждает образы рас и роботов, созданных природой для переживания неких состояний и совершения определенных действий. До некоторой степени наше сознательное «я», заинтересованное в карьерном росте, личном счастье и тому подобном, должно установить компромисс в нервных цепях мозга между тем, что мы знаем, и древним знанием, прошитым в лимбической системе. Может ли это объяснить двойственность и парадоксальность сопутствующей модели или теории человеческого разума? В некотором смысле конфликты просто встроены в эту систему. То, чего мы хотим для себя, может не совпадать с тем, что пойдет на пользу эволюции нашего вида. Ричард Ресток, доктор медицины. Мозг – последняя граница. В главе 8 мы рассмотрели реакцию на стресс, проявляющуюся на неврологическом и химическом уровне. В этой главе мы поговорим о развитии зависимости от знакомого набора химических веществ, вырабатываемых силой наших мыслей. Разобравшись в химии этой зависимости от собственных мыслей, мы сможем освободиться от нее и пойти дальше по пути эволюции. Как мы уже узнали, все воспоминания содержат эмоциональную составляющую. Следовательно, почти все наши мысли заряжены эмоционально, и, думая о чем-либо, мы также по ассоциации испытываем соответствующие эмоции. По мере того, как мы восстанавливаем в памяти данные, относящиеся к людям, местам, вещам, временным периодам и событиям, и связанные с ними эмоции, мы активируем независимые нервные сети, отвечающие за каждый из этих воспоминаний. Активировавшись, это умо настроение запускает секрецию химических веществ как в синаптическом пространстве, так и в гипоталамусе, стимулирующих мозг и тело. Каждая мысль обладает своей химической сигнатурой. В результате наше мышление становится ощущением, в действительности каждая наша мысль есть ощущение. Это происходит с нами постоянно и бессознательно. Так как все это связано с зависимостью? Согласно простейшему определению, зависимость – это нечто такое, чего мы не можем перестать делать. Допустим, вы находитесь в состоянии крайнего нервного возбуждения. Близкий человек поднял больную для вас тему о вашем промахе полугодовой давности, вы не сумели передать ему важные сообщения. И вы снова чувствуете себя в нокауте от этого как минимум тысячного напоминания о вашей ошибке. Разумеется, близкий человек высказал это вам не в осуждение, а в виде невинного предположения. «Ты уверена, что мне никто не звонил, пока меня не было?» Но вы слышите подтекст в этих словах и отвечаете соответствующим образом. «Да, уверена. Я не идиотка. Я слышу, когда звонит телефон, и знаю заветную фразу, что ему передать». На что ваш собеседник отвечает, подливая масло в огонь. «Я и не утверждаю, что ты этого не знаешь». Я просто не уверен, что ты знаешь, как донести услышанное до нужного человека. И в этот момент вас прорывает, и вы начинаете припоминать друг другу все грехи, большие и малые, совершенные за все то время, что вы знаете друг друга. Представьте, что в такой момент я вхожу в комнату и говорю каждому из вас. Я понимаю, что вы сейчас очень сердитесь, я вижу это по вашим лицам и слышу по голосу. Прошу вас, перестаньте прямо сейчас. Просто перестаньте сердиться. И вы отреагируете примерно так: "Перестать? Ты спятил, что ли? Ты слышал, что он мне сейчас говорил? Он ворошит то, что случилось полгода назад, когда я была в домашних делах или занималась чековой книжкой, до которой у него никогда руки не доходят. Было 9 вечера, и он где-то шатался со своим дружком Филом, торчал в спортивном баре, смотрел дурацкий футбол" пока я тут надрывалась с калькулятором, у которого цифра 5 вечно западает. А потом позвонил его кретин-братец сказать об их чертовой рыбалке. И я забыла передать ему это. Но я не забыла, как закрывать сутки с жареной картошкой, чтобы она не выдохлась. Прекратить такую бурю воспоминаний обо всех промахах и связанных с ними эмоциях совсем непросто. Пока СНС побуждает вас к борьбе или бегству, Вы не можете сделать ни того, ни другого в такой ситуации. Общественные нормы, законы и здравый смысл не велят вам переходить в физическое противоборство, но и первый закончить перебранку вы тоже не решаетесь. Так что вас переполняют химикалии, вырабатывающие всю эту мобилизующую энергию, и вы оказываетесь в тупике. Вы подавляете себя, вы рационализируете, вы уклоняетесь, вступаете в глупый спор ворошите все ваше прошлое. Вы не можете переключиться, даже если кто-то к вам подходит и советует это. Почему? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, давайте вернемся к примеру из главы 8. Помните, я предложил вам представить, как вы за рулем машины пересекаете перекресток, чтобы не останавливаться на светофоре. После чего вы заметили в зеркале проблесковые огни полицейской машины и этот стимул запустил реакцию борьбы или бегства. Хотя, понятное дело, в такой ситуации вас не спасет ни бегство, ни борьба. Но почему нет? Ведь надо признать, что есть люди, выбирающие бегство от полиции. Чаще всего, как мне кажется, у них уже есть неприятности с законом, и они не хотят возвращаться в тюрьму. Но что, если вы выберете бегство из скоростную погоню? Признаюсь, я не раз фантазировал об этом. Возможно, кто-то делает так, потому что он уже, по сути, в тюрьме, в своей внутренней тюрьме, рутинной, однообразной, обыденной повседневной жизни, в которой так не хватает сильных чувств и новизны. Разумеется, я не побуждаю вас нарушать закон, чтобы выбраться из повседневной рутины. Но я часто размышляю о том, что толкает некоторых людей внезапно сделать что-то совершенно нетипичное для себя. Можем ли мы вообще говорить, что действия, совершаемые нами, и решения, принимаемые нами, или путь, по которому мы идем, нетипичны для нас. Ведь как ни крути, мы сами сделали выбор. Это итог работы конкретной нервной сети. Так где же все это таилось долгие годы? В случае ссорящейся пары, которая к тому же имеет схожие нервные сети, причина того, что они оба так разгорячились, относительно проста, им это нравится. Нравится не в том типичном смысле, какой мы вкладываем в это слово, но в смысле привычности этого чувства. И если вы пытаетесь понять, почему два постоянно ссорящихся человека продолжают оставаться вместе, эта глава как раз для вас. В ней, в числе прочего, вы найдете ответ и на этот вопрос. Прижиться и смириться. Вы, конечно же, слышали о кризисе среднего возраста и, вероятно, наблюдали его проявления. Число ежегодно расторгаемых браков и покупаемых спортивных машин можно назвать прямо пропорциональным числу пар, отмечающих 50-летний юбилей. Почему же этот срединный рубеж так чреват желанием изменить свою жизнь? Мы знаем, что эмоции и ощущения являются химическими маркерами предшествующего опыта. В нашей жизни, ближе к 30 годам и чуть после, наступает момент, когда мы думаем, что испытали уже почти все, что можно. Возможно, мы, по большому счету, просто перестали получать новые впечатления. А прежде испытанные вызывают у нас уже известные ощущения. Поскольку в юности у нас было множество разнообразных впечатлений, мы можем сказать, что знаем, как ощущается тот или иной жизненный опыт, и, следовательно, можем предвидеть его. При кризисе среднего возраста люди словно пытаются ощутить себя так, как тогда, когда впервые испытывали эмоции, связанные с новым опытом. С самого детства и до начала взрослой жизни мы учимся и растем, получая впечатление из внешнего мира. А затем достигаем такой точки в середине жизни, с чем бы это ни было связано, с нашей генетикой или с усвоенным извне, когда, несомненно, испытали уже немало опыта и эмоций. К этому времени, по большей части, мы не понаслышке знаем о сексуальности и собственной сексуальной ориентации, поскольку испытали это на личном опыте. Нам знакомы боль, мучения, чувство жалости. Мы знаем, что значит испытывать грусть, разочарование, предательство, безволие, беззащитность и слабость. Мы реагировали на все это, не задумываясь. Нам знаком страх. Мы погружались в пучину вины. Нам доводилось испытывать неловкость, стыд и отвержение. Мы обвиняли, возмущались, извинялись и смущались. Мы познали успех и неудачу. Мы завидовали и ревновали. Мы знаем, что такое тирания, контроль, важность, соперничество, гордыня и злоба. Мы испытывали моменты полной власти и признания. Мы демонстрировали личную убежденность, самодисциплину, преданность чему-то или кому-то, и самоутверждение. Мы бывали эгоистичными и требовательными. Мы знаем, что значит ненавидеть и судить других, и, что еще важнее, мы знаем, что значит судить себя. Все эти ощущения имеются у нас по двум причинам. Во-первых, мы знакомы с ними потому, что наш жизненный опыт активировал предсуществующие нервные сети, унаследованные нами от родителей и прародителей, и, И мы превратили эти воспоминания в психологические установки и модели поведения. Нам также знакомы все эти эмоции, поскольку определенные ситуации приносили нам соответствующий опыт, и окружающая среда побуждала наши нейроны образовывать новые связи. В свою очередь, ощущения, связанные с тем или иным опытом, запускали у нас соответствующие мысли. Поскольку ощущения помогают нам вспомнить пережитое и к этому времени мы испытали немало всего, у нас накопилась масса воспоминаний, связанных с бесчетным количеством всевозможных ощущений. Благодаря тому, что ближе к 30 годам или слегка за 30 мы уже испытали на опыте так много эмоций, мы в состоянии предвидеть исход большинства ситуаций. Нам становится легко заранее определять итоговые ощущения, так как мы уже бывали в подобных обстоятельствах и знаем, какие ощущения им сопутствуют. В этом отношении ощущение становятся барометром для определения нашей жизненной мотивации. Мы начинаем совершать тот или иной выбор, основываясь на том, какие ощущения получим в итоге. Если наше «я» определяет потенциальный опыт как знакомый и предсказуемый, мы чувствуем себя уверенно, следуя по этому пути. Все дело в ощущении уверенности, которое говорит нам, что мы уже переживали подобные события, так что можем предвидеть его итог. Однако, если мы не можем предсказать ощущения при той или иной ситуации, мы не почувствуем интереса к участию в таком опыте. На самом деле, если мы можем предвидеть, что возможный опыт имеет вероятность вызвать неприятные или неудобные ощущения, мы постараемся избежать такой ситуации. К тому времени, как нам исполняется 35, наше мышление почти исключительно основано на ощущениях. Ощущение становятся средством мышления. Чувства и мысли почти неразделимы. Большинство из нас не в состоянии быть выше своих ощущений. Петля обратной связи мыслей и чувств по существу, связанных с телом, окончательно формируется как раз примерно в этом возрасте, поскольку большую часть времени — мы уделяем нашим ощущениям, а не обучению. Ощущения являются воспоминаниями о прошлом опыте. Обучение является созданием новых воспоминаний с новыми ощущениями. На данном жизненном этапе мы вынуждены перестать фокусироваться преимущественно на своем росте и обучении и начать выживать. Работа, дом, машина, ипотека, финансы, инвестиции, дети, образование – общественные мероприятия и сохранение длительных отношений или брака — все это подходящие ингредиенты для начала жизни в режиме выживания вместо развития. И вот когда у нас возникает возможность нового опыта на данном жизненном этапе, мы обычно пытаемся предсказать его результат, основываясь на том, какие ощущения испытаем. Мы говорим себе примерно следующее. Что я почувствую при этом? Сколько это продлится? мне не будет больно, мне нужно будет взять с собой еду, мне придется много ходить. Будет ли дождь, будет ли холод, кто там будет, сможем ли мы устроить перерыв? Кто эти люди? Все эти вопросы отражают тревоги, связанные с нашим телом, окружающей средой и временем. Это знак того, что юность уходит от нас, и мы начинаем стареть. Продолжая развивать аналогию, Скажем, что мы оказываемся еще крепче пойманными в ловушку нашего ящика. Мы не решаемся выйти наружу, за пределы знакомого опыта, чтобы испытать нечто неизвестное или новое для себя, поскольку не можем сопоставить с этим возможным опытом сопутствующие ему ощущения. Ящик нашего ограниченного мышления создает у нас то же самое состояние ума. Этому есть простое объяснение. Новый опыт пробуждает новые чувства. Неизвестный опыт может вызвать у нас неизвестные чувства, поэтому его предчувствие запускает механизмы выживания. Поскольку мы еще не испытывали этого нового события, наше «я» прочесывает базу данных прошлого опыта в поисках знакомых паттернов и ассоциаций для прогнозирования возможных ощущений, которые принесет с собой та или иная ситуация. Нервные сети унаследованных воспоминаний также активируется, стремясь дать оценку возможному будущему. Когда же мы не находим знакомых вариантов, мы просто сторонимся неизвестного опыта. Возможность испытать нечто новое отброшена за счет активации нашего старого нейронного аппарата. Новый опыт находится за пределами нашей зоны комфорта, и поэтому мы сторонимся неизвестного. Химическое определение зависимости. Многие годы было принято считать, что мозг посылает электрические импульсы вдоль своего сложноустроенного комплекса звеньев, которые, если вытянуть их в одну линию, покроют тысячи километров, для регулировки различных функций, позволяющих нам действовать в окружающем мире. Теперь же мы обнаруживаем, что в добавлении к этой электрической модели, основанной на нейронах, аксонах, дендритах и нейромедиаторах, мозг функционирует еще и на другом уровне. Кэндис Перт говорит об этом химическом мозге как о второй нервной системе и указывает на наше коллективное нежелание принять такую модель. Особенно трудно было признать, что эта химически основанная система, несомненно, более древняя и базовая для организма. Такие пептиды, как, например, эндорфины, создаются внутри клеток задолго до возникновения дендритов, аксонов и даже нейронов, фактически даже до возникновения самого мозга. Это может стать для вас шокирующим откровением или подтолкнуть к переоценке имеющихся знаний. Давайте присмотримся к ней внимательнее, чтобы лучше понять, как развивается я и как через привычку вырабатывается зависимость к нашей неврологической самости и, следовательно, зависимость от эмоций. Первым делом мы исследуем химию мыслей и эмоций. Мы выстроим понимание того, как эти химикалии действуют совместно с неврологическими структурами о которых мы говорили и вырабатываются ими. Поскольку мы неврологически настроены на внешнюю среду и реагируем на нее, опираясь на наиболее закрепленные у нас в мозге нервные сети, мы соответственным образом зависимы от химикалиев и эмоций, вырабатываемых мозгом и телом, в ответ на сигналы из внешней среды, от нашего тела и на собственные мысли. Для понимания химической составляющей эмоций и поведения мы рассмотрим два аспекта этого химического измерения. Какие процессы происходят в мозге для активации химических реакций и что заставляет химикалии выделяться в организме? Как это выделение химикалий влиять на тело? Прежде всего важно понять, что мы являемся химически обусловленными существами. Мы производные нашей биохимической деятельности от клеточного уровня где происходят миллионы-миллионов химических реакций и процессов, пока мы дышим, перевариваем пищу, боремся с микробами, двигаемся, думаем и чувствуем, до нашего настроения, действий, убеждений, чувственного восприятия, эмоций, вплоть до опыта и обучения. В то время как бихевиористы и прочие психологи когда-то спорили о том, наследственность или внешняя среда прежде всего ответственны за наше поведение, Новые научные исследования и открытия сдвинули фокус в сторону химического основания эмоций. Подведем итоги по химии. Самая основная базовая информация, которую нам нужно усвоить, такова. Всякий раз, как в мозге зажигается мысль, вырабатываются химические вещества, вызывающие у нас соответствующие ощущения и различные реакции в организме. Со временем тело привыкает к уровню химикалиев курсирующих в кровотоке и разносящихся к каждой нашей клетке. Любое вмешательство в размеренный и установившийся уровень химического состава нашего тела приводит к дискомфорту. Мы сделаем едва ли не все, что в наших силах, сознательно и подсознательно опираясь на собственные ощущения, чтобы восстановить привычный химический баланс, Как и при реакции борьба или бегство, всякий раз, когда зажигается мысль, вырабатываются различные химикалии. Три средства, обеспечивающие химическую коммуникацию в организме это нейромедиаторы, пептиды и гормоны. Поэтому всякий раз, когда у нас возникает мысль, нейромедиаторы принимаются за работу в синаптическом пространстве, зажигая нервные сети, связанные с конкретным понятием или воспоминанием. Любое воспоминание имеет соответствующий химический компонент, который воспроизводит пептиды. Как мы усвоили, часть среднего мозга, гипоталамус, вырабатывает множество различных пептидов. Гипоталамус можно уподобить лаборатории, в которой для всякой мысли, зажигаемой у нас в мозге, и всякой испытываемой эмоции вырабатывается соответствующая химическая сигнатура. Вот почему так часто лимбический или средний мозг называют эмоциональным мозгом. Он пробуждает наши половые токи, активирует творческое мышление и вызывает в нас мотивирующий дух соперничества. Этот эмоциональный мозг отвечает за выработку химикалиев, запускающих наши эмоциональные реакции и мысли. Когда химическая мысль попадает в кровоток, она возбуждает тело почти как АКТГ с глюкокортикоидами, кортизолом. Когда тело возбуждено, оно осуществляет коммуникацию через негативную петлю обратной связи для поддержания приемлемого уровня химикалиев в мозге и клетках тела. Давайте рассмотрим, как действует эта негативная петля обратной связи. Поскольку гипоталамус является наиболее сосудистой частью мозга с наибольшим кровоснабжением, он отслеживает циркулирующие объемы каждого пептида при каждой химической реакции в организме. Для наглядности скажем, что при высоком уровне АКТГ понижается уровень кортизола, и тогда гипоталамус снижает выработку АКТГ. Уровень химикалиев определяется индивидуальными внутренними показателями каждого человека. Как мы уже говорили, каждый человек обладает своим уникальным гомеостатическим балансом, на который непосредственно влияет его генетическая программа, его реакция на внешние обстоятельства и его собственные невербализованные мысли. Высокий уровень циркулирующих в организме пептидов воздействует на различные железы и органы, вырабатывающие гормоны и секреции. Когда мозг регистрирует высокий уровень гормонов или секреций и низкий уровень циркулирующих пептидов, он действует как термостат и прекращает выработку гормонов. Когда уровень циркулирующих в организме гормонов понижается, Мозг ощущает это понижение через гипоталамус и начинает вырабатывать больше пептидов, из которых можно будет получить больше гормонов. Эмоции, химия и вы. Раньше ученые считали, что мы выражаем четыре базовые примитивные эмоции, определяемые у каждого человека устройством особой части среднего мозга, называемой миндалиной. В первоначальном тестировании исследователи стимулировали электричеством миндалину и наблюдали за ощущениями или действиями различных живых организмов. Базовыми реакциями всегда были злость, грусть, страх или радость. В более примитивном смысле это агрессия, подчинение, испуг или удивление, и приятие, соединение или счастье. В настоящее время, благодаря прогрессу нейробиологии, данная модель развелась и стала включать еще три состояния, помимо четырех названных. Удивление, пренебрежение и отвращение. Нетрудно понять, что удивление связано со страхом и что пренебрежение или отвращение можно легко связать со злостью или агрессией. Во многих источниках говорится, что субъективные переживания, уникальные для каждого человека, включают ту или иную комбинацию или смесь каждой из этих первичных эмоций. Вторичные эмоции или социальные создаются из первичных подобие смешивания основных красок для получения оттенков. Эти вторичные эмоции включают смущение, ревность, вину, зависть, гордость, доверие, стыд и многие другие. Мне кажется, чувства создаются примерно следующим образом. Неокортекс реагирует, чувствует или думает, после чего средний мозг вырабатывает нейрохимические факторы, которые затем поддерживают или активируют различные отделы и нервные сети, для производства как наших уникальных, так и общеизвестных ощущений. Ощущения, как вы помните, являются результатом сравнительного опыта, пережитого всеми нами, благодаря общему окружению и социальным условиям. Наше формирование за счет обучения и личного опыта, то есть воспитания, кратковременных генетических свойств, наследуемых от родителей, их закрепленный эмоциональный опыт, то есть природа и общих долговременных генетических свойств. Человеческий мозг структурирован подобным же образом. Поэтому мы разделяем общие универсальные склонности, опять же, природу. Таким образом, это программное и аппаратное обеспечение нашего организма обусловливает восприятие окружающей среды и поведение всех представителей нашего вида с использованием относительно одинаковых эмоций. В данном случае я не намерен вдаваться в тонкости между эмоциями, ощущениями, побуждениями и сенсорными реакциями. Давайте просто согласимся, что они являются химически активируемыми состояниями ума, и что эмоции это не более чем конечные продукты нашего личного опыта, как общепринятого так и уникального. Давайте вернемся к паре, описанной в начале главы, которая иллюстрирует принцип работы этого механизма. Партнер А приходит домой и спрашивает, не было ли сообщения для него. Партнер Б зажигает свои нервные сети, опираясь на комплексный паттерн, включенный в это понятие приема сообщений. Среди единиц информации, хранимых там, имеется ассоциативное воспоминание о неудаче при передаче важного сообщения, имевшей место полгода назад. Нейромедиаторы в мозге партнера Б зажигаются в синоптическом пространстве посылая сигнал из неокортекса в средний мозг. Этот сигнал содержит как информацию о телефонных сообщениях, так и прошлые эмоции, которые партнер Б ассоциировал с этим воспоминанием, в данном случае стыд. По существу партнер Б теперь воспроизводит умонастроение стыда на основании того, как его мозг активирует нервные паттерны. Его средний мозг передает сообщение в тело для выработки химикалиев ассоциируемых с ощущением стыда. Суть в том, что стыд — это не единственное ощущение, которое испытывает партнер Б. Стыд в данном случае вырабатывает еще такое ощущение, как злость. Мы можем назвать эту смешанную эмоцию, которую испытывает партнер Б, словом «стыдлость». Я не пытаюсь позабавить вас. Напротив, я хочу проиллюстрировать, что наши эмоциональные состояния часто представляют собой сочетание нескольких ощущений, Пептиды, вырабатывающие химические эквиваленты этих смешанных эмоций, подобны специям, которые при смешивании создают богатый и многослойный вкус. Химический рецепт, ингредиенты и их пропорции служат выработке исходной эмоции, ассоциируемой с опытом, хранящимся в нервной сети. В других людях такое воспоминание о неудаче может вызывать грусть, ощущение беспомощности или сожаления. Но какой бы ни была эта эмоция, как только сигнал посылается в гипофиз, тело оживает, как и при реакции борьба или бегства. Только теперь вместо страха за свою жизнь, мотивирующей эмоции, выработанной памятью, хранящейся в мозге партнера Б, будет стыд, злость. В этот момент гипофиз ставит свою метку на это сообщение, и теперь он совместно с гипоталамусом готовит порцию пептидов, приложимых к стыду и злости. Эти пептиды выделяются в кровоток и движутся в различные области тела партнера B. Рецепторные участки клеток и железистого аппарата тела сличают эту эмоцию и притягивают к себе соответствующие химикалии стыда и злости. Партнер б вырабатывал эти эмоции долгие годы, так что клетки могли развить поразительное число рецепторных участков для стыда или злости Чем чаще мы испытываем определенную эмоцию, тем больше разовьем для нее рецепторных участков. Изначально, полгода спустя после имевшего место быть случая, партнер Б не испытывал злости в тот момент, когда партнер А спросил, не передавал ли ему кто-то сообщение. Партнер Б разозлился, потому что жил привязанным к прошлому и реагировал, исходя из этой привязанности. В данном случае высока вероятность того, что партнер Б основательно развил нервную сеть стыда и закрепил соответствующий проводящий путь. Возможно, партнер Б унаследовал это от кого-то из своих родителей или через личный опыт, в любом случае у него развилась чрезвычайная чувствительность к стыду. Он ненавидит чувствовать себя неправым и ненавидит, когда ему напоминают о его проступках. Возможно, он испытывал подобные притеснения со стороны родителей, которые предъявляли к нему высокие требования. Он же в ответ на это мог выработать у себя и проработать эти ожидания до такого крайнего перфекционизма и поднять свою самооценку на такой высокий уровень, что у него закрепилась реакция злости на малейшее сомнение в его компетентности или способностях. Его стыд так легко переходящий в злость, вероятнее всего, обусловлен злостью на самого себя за неудачу. Если такой человек всю жизнь испытывает стыд и злость на себя, подкрепляемые воспоминаниями обо всех его неудачах, отпечатанных в нервных сетях, он также проживает жизнь с этими химикалиями стыда и злости, циркулирующими по организму. В результате в его клетках образуются тысячи рецепторных участков, которым могут причаливать химикалии стыда и злости. Наше тело постоянно производит различные типы клеток. Какие-то клетки производятся в течение нескольких часов, каким-то нужен целый год, каким-то неделя, месяцы, а некоторым годы. Если высокопептидный уровень стыда и злости поддерживается ежедневно в течение нескольких лет, тогда при каждой клетки для образования дочерних В соответствии с этой высокой потребностью будут изменяться рецепторы на клеточной мембране. Это процесс естественной регуляции, происходящей во всех клетках. Представьте себя в международном аэропорту, где все выстроились в очередь перед таможенными стойками. Открыты четыре прохода из имеющихся 20, и 400 человек ждут в очереди. Стоит там, вы понимаете, что аэропорт работал бы эффективней, если бы было открыто больше путей для обслуживания пассажиров. Вот эта мудрость и применяется в наших клетках. Если мы повышаем чувствительность клетки огромным количеством пептидов, тогда при ее делении природная мудрость улучшает следующее поколение для соответствия требованиям, идущим из мозга. В данном случае клетка активируется, вырабатывая больше рецепторов. Со временем при достаточном объеме такой активации Тело начнет думать за нас и станет нашим разумом. Оно будет жаждать тех же сообщений, которые получало все это время, чтобы клетки оставались в активном состоянии. Тело, как сообщество множества клеток, будет нуждаться в поддержании долговременного химического порядка на клеточном уровне. Не напоминает ли это зависимость? У некоторых клеток, имеющих чрезмерную чувствительность, рецепторы становятся безразличными к пептидам И просто закрываются В таком случае происходит регулировка в другом направлении. Клетки вырабатывают меньше рецепторных участков так как им слишком трудно выдерживать такой объем внимания. Некоторые клетки могут даже давать сбой в работе не справляясь с обработкой такой массы химкалев накатывающих на них Помните, что пептиды запускают внутренние процессы в каждой клетке для выработки белков или изменения энергии Когда чрезмерные объемы пептидов постоянно бомбардируют клетку снаружи, она получает слишком много указаний и не успевает обработать их. Клетка не может справиться с таким объемом одновременно поступающих приказов, так что она закрывает двери. Кинотеатр заполнен, больше мест нет. При активации клетки отвечают на запросы мозга и создают дополнительные рецепторные участки. При деактивации определенные рецепторные участки – закрываются от чрезмерной стимуляции и становятся менее активными. В случае деактивации представьте, что вы в отношениях с кем-то, кто все время придирается к вам и заставляет показывать себя с плохой стороны. Со временем вы станете менее восприимчивым и просто перестанете реагировать на такие придирки. Клетки, особенно нервные, обычно становятся химически нечувствительными, более стойкими к стимулам, И по со временем им начинает требоваться больше химикалиев для активации. Другими словами, нам требуется сильнее реагировать, сильнее беспокоиться, сильнее раздражаться или сердиться. Требуется большая интенсивность того же чувства, чтобы активировать мозг, так как рецепторы потеряли восприимчивость из-за продолжительной стимуляции. На этом основывается пристрастие к такому наркотику, как кокаин. Когда кто-то принимает кокаин, происходит неимоверное выделение дофамина, дающее человеку невыразимое ощущение удовольствия. Однако в дальнейшем требуется увеличивать дозу для достижения такого же эффекта. И в отношении наших эмоциональных состояний этот цикл развивается примерно так же. Можно взглянуть на это явление и по-другому. Рецепторные участки состоят из белка, и число рецепторов в целевой клетке обычно не остается постоянным в течение нескольких дней или даже минут. Они так же пластичны, как и нейроны. Каждый раз, как пептид причаливает к рецепторному участку, он изменяет форму белка. С изменением формы белка изменяются и его функции. Когда многократно выполняется одна и та же функция на том же самом рецепторном участке, рецепторы изнашиваются и пептид больше не воспринимается. Связывание пептидов с рецепторными участками вызывает уменьшение числа рецепторов вследствие подавления активности некоторых рецепторных молекул или из-за невозможности клетки выработать достаточно белковых молекул, чтобы вовремя создать рецепторы. В результате белковый рецептор уже не действует как следует. Ключик с трудом попадает в скважину. Когда перенагруженная клетка делится, В дочерних клетках создается меньше рецепторных участков для поддержания баланса в теле. Когда происходит такой тип уменьшения восприимчивости, кажется, что телу никогда не будет достаточно пептидов для поддержания химического состояния, к которому оно привыкло. Нас всегда что-то не устраивает. Когда тело переняло функцию разума, и мы чувствуем себя в соответствии с нашими мыслями из-за химического коктейля, намешанного гипофизом, мы начинаем думать согласно нашим ощущениям. Это потому, что клетки, соединенные между собой нервной тканью, в отсутствие сигналов от мозга начинают сообщаться с ним через спинной ствол. Наши клетки также сообщаются через петлю химической обратной связи, внутренний термостат мозга. Когда произведенные химикалии заканчиваются, тело выполняет свою обычную работу. Оно хочет сохранить привычный уровень химикалиев. Тело наслаждается этим всплеском химикалиев злости, стыда, потому что они дают ощущение живости, ясности восприятия и энергию. А поскольку эти чувства так знакомы нам, они подтверждают нашу собственную личность с определенным набором ощущений. Если большую часть жизни мы испытывали стыд и злость, все это время такие химикалии присутствовали в нашем теле. Поскольку одной из первичных биологических функций Является поддержание баланса путем гомеостаза. Мы пойдем почти на что угодно для сохранения этой химической непрерывности, опираясь на нужды клеток на простейшем уровне. Так тело занимает место разума. Дело в теле. Мы знаем, что пептиды – это маленькие белки, являющиеся химическими посланниками, которые вырабатываются в гипоталамусе и выделяются гипофизом. Попадая в кровоток, они достигают различных органов и тканей тела. Приближаясь к клетке, они взаимодействуют с рецепторными участками, крупными белками на ее поверхности, дающими возможность избирательно принимать в свою внутреннюю среду, влияющие на ее работу пептиды. Как только пептид попадает на рецепторный участок, он меняет структуру рецептора и посылает сигнал в ДНК клетки. Все клетки представляют собой фабрику по производству белков. Мышечные клетки вырабатывают мышечные белки под названием актин и миозин. Кожные клетки вырабатывают кожные белки под названием эластин и коллаген. Желудочные клетки вырабатывают желудочные белки, энзимы и так далее. Белки производят ДНК каждой клетки. Белки состоят из структурных элементов под названием аминокислоты. Когда пептид причаливает к рецепторному участку, он передает сообщение для распаковки ДНК клетки, чтобы начать создавать различные сопутствующие белки. Мы осуществляем экспрессию примерно полутора процентов наших ДНК, наших генов, а остальные 98,5% называются бесполезными ДНК. Когда клетка создает различные белки, она проводит экспрессию соответствующих генов. Возьмем для примера экспрессию гена для белков, отвечающих за цвет глаз. Наша ДНК подобна библиотеке потенций, которые использует клетка для своей белковой экспрессии. Если те 98,5% наших ДНК на самом деле не бесполезны, они могут пребывать в латентном состоянии, ожидая активации правильным типом химических сигналов. Современные ученые обнаруживают, что склад избыточных ДНК имеет важные функции. У нас просто может быть множество латентных генов, ожидающих своей экспрессии для дальнейшей эволюции. Из полутора процентов наших ДНК, которые проявляют экспрессию, создавая белки, более 96% совпадают с ДНК шимпанзе. Совокупность нашей генетической экспрессии – это то, как мы выглядим физически, как функционируем биологически и как устроены неврологически. Папина вспыльчивость, мамина жалость к себе. Папины широкие плечи, мамин маленький нос. Папина плохое зрение, мамин диабет. Наше тело вырабатывает различные белки через экспрессию наших генов, и это делает нас теми, кто мы есть. Когда пептиды дают указания клетке, они активируют ДНК для создания белков, в соответствии с заказами, поступающими от наших нервных сетей. Если заказы представляют собой то же самое ощущение страха или схожее агрессивное состояние злости, которые мы посылали в клетки в виде сигналов снова и снова в течение многих дней или же лет, тогда со временем ДНК клетки начнет давать сбои. Другими словами, у нас не было новых впечатлений с новой химической сигнатурой в форме различных пептидов, которые могли бы дать сигнал клетке активировать новые гены для создания новых белков. Если клетки получают одни и те же химические заказы от тех же эмоциональных состояний, наши гены начинают изнашиваться, это как водить машину на одной передаче. Если ДНК начинает страдать от чрезмерного использования, клетки создают более низкопробные белки. Если подумать об этом, всякое старение есть результат неправильной выработки белков. Что происходит, когда мы стареем? Наша кожа провисает. Кожа состоит из белков. А что происходит с волосами? Они утончаются. Волосы это белок. Что происходит с суставами? Они теряют гибкость. Синовиальная жидкость состоит из белков. Что происходит с пищеварением? Оно ухудшается. Энзимы это белки. Что происходит с костями? Они становятся хрупкими, кость состоит из белков. Когда наш организм производит низкопробные белки, тело осуществляет экспрессию в ослабленном состоянии. Экспрессия жизни — это экспрессия белков. Если мы постоянно даем клеткам одни и те же заказы от тех же самых повторяющихся эмоциональных установок, основанных на тех же самых ощущениях, Мы создаем те же самые химические пептиды. В результате мы не посылаем никаких новых сигналов клетки для активации какой-либо новой генетической экспрессии. Мы повторяем те же мысли, которые генетически закреплены или связаны с какими-то знакомыми эмоциональными установками от прошлого жизненного опыта. Если мы каждый день живем теми же чувствами, мы можем быть уверенными, что эти химикалии приведут к перегрузке ДНК клетки, которая станет создавать измененные белки. ДНК клетки станет давать сбои. Поэтому, когда мы сердимся, досадуем или грустим по поводу кого-то или чего-то, на кого это в действительности воздействует? Все наши эмоциональные установки, которые, как мы считаем, вызываются чем-то внешним по отношению к нам – обусловлены не только тем, как мы воспринимаем реальность с помощью своих нервных сетей, но также тем, насколько мы зависимы от тех или иных ощущений. Исследования, проведенные в университете Пенсильвании показывают, что люди находящиеся в депрессии, видят мир в соответствии со своими мыслями и ощущениями. Если мы покажем на секунду две различные картины людям в депрессии и людям из контрольной группы, на одной из картин изображено застолье а на другой похороны, и спросим, что они запомнили. Большинство людей в депрессии запомнят сцену с гробом. Они как будто воспринимают внешний мир в соответствии со своими ощущениями, тем самым постоянно подкрепляя их. Кроме того, химическая непрерывность любого эмоционального состояния, которое мы проявляем в течение нескольких лет, испытывая те же ощущения день за днем, приводит к тому, что мы направляем деструктивные мысли на самих себя. Наши мысли и реакции в конечном счете воздействуют на нас самих. Задумайтесь о глубоком смысле поговорки. Суди других, прежде всего судим себя. Если, став взрослыми, мы больше не усваиваем ничего нового и не имеем новых впечатлений, которые изменяли бы наш мозг и разум, мы будем использовать то же самое нервное оснащение, которое досталось нам от родителей, тем самым активируют те же самые физические и умственные генетические заболевания. Когда мы можем активировать только генетику, эквивалентную унаследованной нами, мы непременно будем проявлять те же внутренние физические и психологические состояния заболеваний и клеточного износа. Экспрессия белков это экспрессия жизни, а следовательно, экспрессия здоровья. Так кто же тогда отдаёт приказы о создании химикалий определяющих наше здоровье. Мы сами. Именно наша психологическая установка, сознательная или бессознательная, зажигает наши нервные сети, заставляющие химикалии в гипоталамусе посылать сигнал в клетку в форме пептида, возбуждающего ДНК для генной экспрессии, чтобы создавать те же самые или другие белки. Чтобы изменить белки на клеточном уровне и их воздействие на наше здоровье мы должны поменять нашу психологическую установку, чтобы новый сигнал мог достичь клетки. Поскольку экспрессия белков эквивалентна здоровью тела, наша установка и обращение с собственными мыслями непосредственно связаны с нашим здоровьем. Когда мы поднимаемся над режимом выживания, зажигаем новые мысли, создающие новые химикалии, изменяем разум, тем самым изменяя химическое сообщение, посылаемое в тело, И модифицируем поведение, чтобы создать совершенно новый опыт, тем самым вызвав выработку новой химии, влияющей на клетки. Мы встаем на путь эволюции. Роль памяти в химическом миксе. Когда мы оставляем позади ситуацию, вызвавшую в нас такие эмоции, как стыд и злость, или оставляем позади людей, места, вещи, время и события, ассоциируемые с этими ощущениями, мы перестаём думать и чувствовать тем же разумом. Но почему теперь, когда мы вышли за пределы обстоятельств, вызывавших те мысли и реакции, определявшие наши ощущения, мы чувствуем себя по-прежнему? Мы перестали получать постоянную стимуляцию, производившую химикалии, к которым у нас развилась зависимость на клеточном уровне. Когда наши клетки перестают получать ежедневную дозу химикалиев, они начинают использовать потенциал нашей памяти. Помните, что мы можем сделать мысль реальнее, чем чтобы бы то ни было. Наши клетки посылают сигнал обратно в мозг, сообщая ему о том, что они нуждаются в этих химикалиях. Чтобы тело вырабатывало желаемые химикалии, мозг возбуждает соответствующие нервные цепи. Те сети, которые содержат воспоминания о прошлом опыте, вызывавшем злость, стыд. В нашем примере реакция злости со стороны партнера Б в ответ на вопрос партнера А имеет больше отношения к химическим потребностям партнера Б, чем к вопросу партнера А или форме его постановки. Позднее, когда этот конкретный аргумент уже потеряет свою актуальность, партнер Б сможет прибегать к исходному, полугодовой давности, чтобы выработать химию злости, необходимую для поддержания привычного состояния бытия. Можно также уподобить воспоминания и пережитый опыт голосу, который мы все время слышим в голове. Школа RSI учит своих студентов тому, что голос, который мы слышим у себя в уме, является воспоминаниями о прошлом. И когда мы в самой гуще перемен, этот голос звучит громче всего. Немногие люди проговаривают вслух все, что думают и чувствуют. Но этот голос у нас в голове велит разуму думать так, как себя чувствует тело. Мы также ведем внутренний монолог, который более точно отражает наши ощущения, чем слова произносимые вслух. К примеру, вернемся к нашей ссорящейся паре. Они уже немного остыли, сидят в одной комнате и смотрят телевизор. И между ними происходит следующий разговор: Партнер а: Ты не против, если я посмотрю бейсбол. Партнер Б: мне все равно. Не против ли я, что за нелепый вопрос? Как он достал меня со своим дурацким бейсболом? сидит с таким видом, как будто решается вопрос жизни и смерти. А мне-то, блин, горелый, что до этого? Он никогда не изменится. Вечно шпыняет меня за малейший проступок. Но хоть раз я что-то сказала про него, я хоть когда-то даю волю эмоциям, если он что-то запорол. Совсем как мой папаша, но точь-в-точь -точь сидит на заднице и критикует, и также реагирует на игроков. Если он так охрененно разбирается в игре, почему он тут сидит, а не играет там на поле? Представьте химикалии, вырабатываемые мозгом, чтобы напитать тело соответствующими эмоциями. Партнера. Спасибо. Все равно? Ну да, думаешь, я совсем тупой. Давай, закатывай глаза. Ладно, говоришь, тебе все равно? Ну так я буду сидеть здесь и получать удовольствие. Посмотрим, кто кого. Теперь он тоже в химической петле. И пусть это сложно назвать зрелым разговором, Он вполне типичен, и вкратце иллюстрирует, как наша внутренняя болтовня позволяет поддерживать наши химикалии на привычном уровне. Если вы заметили, партнёр Б затрагивал воспоминания об отце и его поведении. Мы нередко выбираем себе в партнёры человека, который мог бы воссоздавать раны нашего прошлого и тем самым позволял нам поддерживать желаемое химическое состояние, к которому мы пристрастились за прошедшие 20 или 30 лет. И даже если эта пара в итоге распадется, у партнера Б останутся воспоминания об этом опыте, которые будут давать требуемую химическую подзарядку. И сам процесс расставания усилит чувство собственной несостоятельности и стыда из-за несоответствия внутреннему стандарту. Голос у нее в голове будет говорить, «Ты ничего не можешь сделать правильно. Ты даже не можешь найти кого-то, чтобы жить вместе. Разве это так трудно?» Что же я скажу родителям, как я смогу взглянуть в глаза отцу? черт, черт, черт. И таким образом она накинет очередной моток веревки на свою петлю стыда и злости. Настоящий вопрос для этой пары, если они хотят что-то изменить, состоит в следующем. Вы понимаете, что вы оба как два наркомана зависающие вместе. Вы можете прекратить свои автоматические мысли, действия и реакции и выйти из этого потока. Можете ли вы увидеть себя осознанно, взять сознательный контроль над своими мыслями и изменить свое поведение, не перекладывая ни на кого ответственность за вашу текущую жизнь? На чем держатся ваши отношения, на любви или на эмоциональном коктейле из химикалиев, настолько мощном, что вы бессознательно живете прошлыми воспоминаниями, прокручивая в голове соответствующие эмоциональные монологии. Вы понимаете, что используете друг друга, для ваших личных эгоистичных химических потребностей. Если все ответы окажутся отрицательными, эта пара еще долго будет продолжать в том же духе. Химия и поведение. Химические вещества и реакции на мельчайшем уровне имеют фундаментальное значение для формирования нашего поведения, мыслей и ощущений. Борьба или бегство — это наиболее наглядная форма нашей зависимости от собственных эмоций. А эмоциональная зависимость – одна из многих, воздействию которых мы можем подвергаться. Теперь мы понимаем, что мозг имеет как неврологическую, так и химическую зависимость от наших эмоций. Когда текущие жизненные обстоятельства не вызывают у нас выработки определенных химикалиев, требуемых для поддержания привычного состояния бытия, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы надежно гарантировать наличие этих веществ в нашем организме. Если мы не сталкиваемся с какой-либо внешней угрозой или фактором стресса, мы находим себе что-то похожее, а если не находим, то создаем сами, физически или умственно. Уверен, вам знакома история о короле или королеве, превращающих самую безобидную ситуацию в драму, полную стресса и сильных эмоций. Я также уверен, что в какой-то момент вы, вероятно, говорили о ком-то, возможно, даже о себе, он, она любит страдать. Вследствие биологических требований, управляющих телом, срочных задач, выполняемых им для поддержания статус-кво, восстановления равновесия, поиска комфорта, избежания боли и реакции на факторы стресса, как реальные, так и воображаемые, мы становимся зависимы от химии нашей собственной эмоциональной энтропии. Принимая во внимание это биологическое требование, можем ли мы сказать, что такая зависимость становится неизбежной? Это правда. Мы не можем избежать зависимости, но можем, приложив огромные усилия, разорвать этот паттерн или цикл. Прежде чем мы рассмотрим этот процесс, нам нужно изучить способы проявления наших биохимических наклонностей в жизни. Расставание – дело трудное. Вот пример зависимости. Люди возвращаются к прежним отношениям после того, как решили умом, что у них не получается ничего хорошего, Почему же расстаться всерьез так трудно? В ходе отношений даже плохих оба человека зажигают нервные сети, создающие нейромедиаторы и пептиды, вызывающие определенные ощущения от переживаемого совместного опыта. И эти ощущения подтверждают личность каждого из них. Они так привыкают к этим отношениям, что даже решив расстаться, не могут порвать соединяющие их неврологические и химические связи. После расставания каждый ощущает своим телом через память об общем опыте, что его лишили привычного химического стимула. Он или она, или лучше сказать, его или ее тело ощущает утрату. Душевная боль при разрыве отношений может объясняться нарушением неврологических привязанностей. Учитывая химию эмоциональной зависимости, разве удивительно, что так много пар расстаются, а затем сходятся снова? И снова повторяют этот цикл. Интересно отметить, что когда все аспекты нашей жизни по большому счету остаются без изменений, они начинают определять наш психоэмоциональный облик. Соответственно, большинство людей выбирают себе отношения, основываясь на том, что у них общего с другим человеком, как они оба устроены на синаптическом уровне. В игре свиданий главную роль играет совпадение нервных сетей. Но когда обстоятельства меняются, большинство людей, не приложив особых усилий, чтобы измениться внутренне, ищут свойственного им неврологического порядка в другом человеке. Таким образом, повторяя отношения того же типа снова и снова, мы можем расстаться с партнером, но остаться химически зависимыми от ощущений, порождаемых этими отношениями. И мы приведем в вакуум, возникший из-за отсутствия прежнего партнера, нового кандидата, который, как мы знаем, на подсознательном уровне будет вызывать желаемый нами химический прилив, к которому мы пристрастились. Даже если мы разрушим неврологический порядок, отражаемый в наших жизненных ситуациях, такое изменение вызовет чувство потери знакомых ощущений. Потеря этих ощущений может вызывать дискомфорт, независимо от таких полярных категорий, как хорошо или плохо. Изменение нашей жизни заставляет нас обдумывать возникшую ситуацию и реагировать привычным способом, вместо того, чтобы занимать активную позицию, думать и действовать таким способом, который будет создавать новую реальность. Обдумывать возникшую ситуацию и реагировать привычным способом – это не более чем зажигать старые нервные цепи, которые мы признаем как знакомые. Весь этот процесс создает те же нервные сети, которые зажигаются снова и снова, приводя к тем же мыслям и реакциям, которые мы испытываем день за днем, вне зависимости от того, видим ли мы нашу ситуацию в положительном или отрицательном свете, успешной или неудачной, счастливой или печальной. Все эти ощущения, ассоциируемые с нашим внешним миром, определяют наше «я» в качестве кого-то, кто испытывает определенные ощущения которые затем побуждают нас к проявлению определенных действий, мнений, предрассудков, убеждений и даже субъективных оценок. Наши ощущения питают наши мысли. Тревожность и петля обратной связи. Много лет мы слышали и читали о широком распространении клинической депрессии в Америке. Нам также было известно о спорах об эффективности и потенциальной опасности многих антидепрессантов. Однако с некоторых пор возник новый тип расстройства – пять взаимосвязанных патологических состояний, которые мы можем объединить под названием тревожных расстройств. Согласно отчету Национального института психического здоровья НИПС за 2006 год, пять тревожных расстройств – общее тревожное расстройство ОТР, паническое расстройство, навязчиво-маниакальное расстройство НМР, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, и фобии, социальное тревожное расстройство, агорофобия, боязнь открытого пространства и тому подобные, беспокоят приблизительно 40 миллионов американцев от 18 лет и старше. Это составляет 18,1% населения. Депрессия, по-прежнему остающаяся основной причиной недееспособности среди американцев поражает более 14,8 миллиона взрослых американцев. Тревожные расстройства распространены больше, но никакая отдельная форма тревожного расстройства по величине охвата не приближается к депрессии. НИПС сообщает, что у множества людей, страдающих одним из тревожных расстройств, диагностируют также и другие, и что параллелизм депрессии и тревожных расстройств велик. Что же происходит? Неужели мы просто стали лучше различать и категоризировать эти патологические состояния? Возможно, в прошлом людей, считавших себя жертвами тревожных состояний, определяли просто как нервических натур и не воспринимали как всерьез больных? Какими бы ни были эти цифры, мы должны исследовать тревожные расстройства и их отношение к стрессу, а также химическую зависимость тела. Во многих отношениях тревога является здоровой реакцией на внешние стимулы. Мы должны быть в состоянии обостренной восприимчивости, когда собираемся произнести речь, сделать презентацию или перформанс, или отразить потенциальную угрозу. Но когда наша тревожность переходит границы разумного и начинает усложнять повседневную жизнь, то и сделается хронической, это становится проблемой. При тревожном расстройстве у человека без видимой причины ускоряется пульс, затрудняется дыхание, возникает сильный страх или иная негативная эмоция, потеря самоконтроля, боль в груди, повышенное потоотделение и потеря ясности мышления. Принимая во внимание уже усвоенные нами, мы можем понять, что при возникновении панической атаки симпатическая ветвь автономной нервной системы берёт контроль на себя. Приступы тревоги возникают, когда кто-то старательно приучил свой организм приходить в состояние бдительности и готовности к следующему стрессовому переживанию. Панические атаки, возникающие автоматически и постоянно у некоторых людей, развиваются в результате жесткой умственной привычки то и дело беспокоиться и тревожиться, либо в результате чрезмерной подверженности одним и тем же стрессовым внешним условиям. Я могу судить по своему опыту, что если проследить состояние тревоги в обратном развитии до самого возникновения, у большинства людей оно будет обусловлено какой-либо большой проблемой, вызвавшей интенсивное эмоциональное давление. После такого события память о пережитом опыте заставляет человека думать об этом происшествии снова и снова в ожидании подобного в будущем. Когда он пересматривает в уме свое прошлое, мозг начинает вырабатывать соответствующую химию И такие мысли сигналят СНС активировать свои импульсы. Тогда такого человека охватывает тревога и страх за свое будущее. И теперь его психологическая установка, течение мыслей, вырабатывает химикалии, тревоги и беспокойства. Его мысли о конкретном факторе стресса, а не о самом стрессе, вызывают реакцию на стресс. Если каждый день мы волнуемся о том, что может случиться в следующий момент, Мы запускаем серии мыслей, создающие беспокойное умонастроение. В глубинах неокортекса зажигаются конкретные закрепленные нервные сети, подкрепляя постоянные мыслительные процессы, относящиеся к различным беспокойным воспоминаниям. Когда эти мысли активируют особые паттерны синаптических связей, организм начинает вырабатывать химикалии, относящиеся к этим нервозным мыслям. И теперь, когда эти химикаты бдительности гуляют по телу, оно испытывает нервозность. Как только неокортекс оценивает самочувствие тела, мы говорим что-то вроде «я волнуюсь». Ожидая чего-то со страхом, мы сознаем внутреннее состояние нашего тела. И если возникает паническая атака, мы испытываем настоящую потерю самоконтроля, состояние, вызывающее сильный страх. Теперь нам точно есть о чем беспокоиться потому что мы определенно не хотим испытать еще раз что-то подобное. Такое беспокойство и предчувствие нейрохимически притягивают ближе следующий опыт. Как только я осознает, что тело испытывает тревогу, активируется нервная сеть, ассоциируемая с тревогой. Мы чувствуем себя в соответствии с нашими мыслями, а наши мысли возникают в соответствии с нашими чувствами. Для того, чтобы мозг признал ощущение беспокойства, он будет использовать существующую нервную сеть. В результате мы будем прокручивать мысли, относящиеся к нашим тревогам, поскольку эта нервная сеть теперь активирована. И тогда мы будем вырабатывать больше мозговых химикалиев для усиления того, что чувствует наше тело, поскольку наша немедленная оценка тела заставляет нас чувствовать себя в соответствии с нашими мыслями. Ух ты! Теперь наши первоначальные мысли становятся реальными. Если мы чувствуем что-то, значит оно настоящее, так ведь? Так мы начинаем приучать тело к очередной панической атаке. И тогда наша боязнь чего-то заставляет нас беспокоиться еще сильнее, а это затем усиливает нашу тревожность, которая заставляет нас больше беспокоиться. Причина этого проста. Как только возникает состояние тревожности, мы задействуем постоянную петлю обратной связи от тела к мозгу, активируя ту же нервную сеть беспокойства которое затем вызывает в теле еще большую тревогу и дальше в том же направлении. Теперь мы знаем, что когда мы реагируем на ощущения тела, думая в соответствии с этими ощущениями, мозг вырабатывает больше тех же самых химикалиев, посылая в тело те же самые химические сигналы. Вот так мы поддерживаем состояние бытия. Любое повторяющееся ощущение, каким бы оно ни было, создает состояние бытия – счастливое, печальное, смущенное – одинокое, никчная, незащищенная, радостное или даже депрессивное. Состояние бытия означает образовавшуюся петлю обратной связи между мозгом и телом. Когда петля обратной связи набирает цикл за циклом, подкрепляя химический мозг и тело, мы пребываем в состоянии полной химической удовлетворенности. Со временем мы будем поддерживать это нейрохимическое состояние, основанное на том, как мы постоянно активируем те же паттерны зажигания синаптических связей, исходя из наших воспоминаний. это химическая непрерывность, основанная на том, как мы зажигаем собственные уникальные паттерны ощущений, опираясь на нашу неповторимую личностную индивидуальность, уникальна у каждого человека. Однако принцип действия этой петли идентичен. Тревожность порождает тревожность. Представьте, что бы произошло, если бы мы вместо этого испытали радость, благодарность или умиротворение? Возможно ли, чтобы та же петля обратной связи служила нам на пользу, а не пробощала нас? Почему так трудно измениться? Всякий человек, место, вещи или события, в достаточно длительный период являющийся частью нашей жизни, определяют своим повторяющимся воздействием нашу личность во времени. Мы ассоциируем с собой каждый из этих элементов, и в результате они становятся частью нашей нервной системы и подтверждают нашу индивидуальность. Для каждого известного элемента нашей жизни у нас имеется представление, закрепленное в нервной системе и связанное с особым ощущением. Это подводит нас к пониманию, почему изменения так трудны. Сменить человека, место, вещь, время или события в нашей жизни — значит разорвать нейрохимическую цепь, которую мы поддерживали постоянной стимуляцией. Если я попрошу вас изменить последовательность действий при чистке зубов или при вытирании после душа, вам это может не удаться или удаться, но вы будете испытывать большое неудобство или начнете, но быстро вернетесь к привычной последовательности. Вы определенно будете склоняться к тому, чтобы вернуться к более простому и привычному способу, Эта склонность является привычкой, которую нужно разрушить, если вы хотите изменить свой разум и перестать быть жертвой привычного положения вещей. А теперь представьте, какие потребуются усилия, чтобы прекратить отношения с человеком, который наносит удары по вашей самооценке уже в течение 15 лет. Привыкнув к ощущению собственной никчемности, мы хотим и дальше испытывать его, поскольку пристрастились к нему на нейрохимическом уровне. Это рутинный, знакомый, естественный, легкий способ думать о себе и чувствовать себя. Такие мысли основаны на воспоминаниях о взаимодействиях с этим человеком. И с этими воспоминаниями у нас ассоциируются определенные ощущения, имеющие нейрохимическую основу. Здесь важно понимать, что если мы решим изменить динамику отношений с конкретным человеком, занимающим определенное место в нашей жизни, Вызываемые этим изменением душевные боли и мучения будут обусловлены по всей вероятности нехваткой химического стимула вследствие дезактивации привычных синаптических связей нервных сетей. Отсутствие стимулов из внешней среды не видеть, не касаться, не обонять, не ощущать и не слышать не позволит зажечься нервным сетям, ассоциирующимся с этим человеком. В результате мозг не будет продуцировать особые химикалии, питающие тело и вызывающие соответствующие ощущения. Неважно, положительное это ощущение или отрицательное, оно возникает вследствие выделения определенных химикалиев. И в таком случае любовь или то, что мы считаем любовью, в действительности может быть химической зависимостью. Зависимость и ее преодоление. Так что же происходит, когда мы говорим, что с нас хватит и хотим изменить привычный образ мыслей? Что происходит, когда мы, наконец, решаем избавиться от мыслей и ощущений, связанных со стыдом, злостью или ненавистью, хотя бы на один день? Такое решение на самом деле подобно намерению сесть на диету, исключить какой-то вид пищи из рациона или попытаться покончить с курением или выпивкой. Решение прекратить испытывать стыд требует столько же воли, как и любое из названных намерений. Включая волю для преодоления этих мыслей, мы словно вытягиваем свое тело из дремоты без утренней чашки кофе, в данном случае без фиксации на чувстве стыда. В результате тело начинает выражать неудовольствие мозгу. Что это значит? Где химикалии стыда? Это кто такое придумал? Начинаясь со слабого зуда и поскуливания в виде импульсивных мыслей, этот процесс вскоре переходит, при невыполнении просьб тела, во внутренний монолог с нарастающей громкостью, требующий немедленного удовлетворения требований. Тело испытывает ломку из-за прекращения привычной подпитки и неспособности вернуться в состояние гомеостаза. Тело не хочет ничего менять, потому что оно привыкло к постоянной нагрузке рецепторных участков, отвечающих за стыд. Тело так долго раздавало приказы, а теперь чувствует себя бессильным. В такой момент мы будем испытывать неотступный психический зуд. Внутренняя говорилка будет возмущаться, требуя к себе внимания, заставляя нас почувствовать стыд. Нам знаком этот голос, на него мы бессознательно реагировали день за днем. Мы прислушивались к нему и действовали по его указке, словно это голос нашего внутреннего божества. Много раз этому голосу удавалось разубедить нас в чем-то, отказывая нам в величии духа. Когда мы в самый гуще перемен, он ворчит и ноет громче всего. Он говорит нам, можешь начать завтра, ну давай, это грандиозная причина нарушить обещание в любой другой раз, только не сейчас. И мое любимое, это просто как-то неправильно. И тогда мы говорим себе, я должен доверять своим ощущениям, ведь мы же заодно. И разумеется, такая логика отбрасывает нас на прежнюю позицию. Голос, которого мы слушаемся, это наше тело, требующее восстановить прежний порядок и прекратить мучения и дискомфорт. Нам всем знакомы подобные ощущения, ведь большинство из нас предпринимали попытки отказаться от той или иной привычки, или воздержаться от определенного вида пищи, к примеру, от шоколада. Мы задумываем наше предприятие с наилучшими намерениями, но уже через несколько часов начинаем перебирать в памяти все случаи, когда ели шоколад. Мы начинаем думать о знаменитом мамином шоколадном торте, двойном темном. Внезапно всплывает воспоминание о том, как мы ели землянику в шоколаде во время медового месяца, и каким восхитительным было это лакомство. А в следующую секунду мы вспоминаем, как наш авиарейс в брюссельском аэропорту задержали на 4 часа, и мы успели съесть 3 десерта из бельгийского шоколада. А теперь представьте, что в то время как некий демон искушает вас этими воспоминаниями, вам предоставляется возможность отведать кусочек маминого шоколадного торта. В ту секунду, как вы взглянете на торт, ваше тело немедленно отреагирует, Возможно, даже слюновыделением. А затем вы станете слышать голоса из подсознания, о которых я упоминал, подзуживающие вас забыть решение, принятое с утра пораньше, и поглотить весь торт. Мы не продумываем все это осознанно. Эти мысли исходят из нашего тела и указывают нам, что делать. Как только тело получает химическую стимуляцию от созерцания лакомства, оно заставляет нас думать о том, чего оно хочет. Решив по собственной воле изменить эмоциональное состояние, мы вынуждены также реагировать на громкие и настойчивые призывы тела. Возможно, вы однажды решите перестать быть жертвой. Вы начнете день с наилучшими намерениями, но к полудню станете думать о том, как муж или жена обидел вас вчера, и примитесь вспоминать все другие случаи за последние 30 лет, когда он обижал вас, даже сам того не замечая. Незаметно ваше самочувствие ухудшится. Вы можете поймать себя на этом, но внутренний голос начнет внушать вам забыть принятое решение и признать. Ты никогда не изменишься. У тебя сил не хватит, к тому же все детство тебя шпыняла мать, поэтому ты выросла такой, как есть. Ты не можешь взять и прекратить все это, твои шрамы слишком глубоки. И что же вам делать? Начав реагировать на эти мысли, вы позволите выделиться химикалием, которые усилят ваше привычное состояние. Но если вы запретите себе думать об этом, вам станет очень неудобно, ведь ваше мышление будет таким непривычным, ненормальным. И плюс ко всему представьте, что в этот день на вас станут валиться всевозможные причины, убеждающие и дальше оставаться жертвой. С утра вы упали с крыльца, кто-то из коллег на работе решил взять отгул как раз на той неделе, когда вы собирались уйти в отпуск. Когда вы ехали в машине в супермаркет, кто-то задел вас и помял дверцу. И вот у вас уже уйма причин, чтобы чувствовать себя жертвой. Тело подзуживает вас сделать первый шаг назад, чтобы почувствовать свое привычное нейрохимическое состояние. Если вы решите ответить на призывы тела и пойдете у него на поводу, вы снова окажетесь в том состоянии, которое представляется вам более удобным. Быть жертвой это так привычно и удобно, а неприятные моменты можно перетерпеть. Тем более, что не быть жертвой так непривычно. Наматываем петли. Когда такие ощущения проходят каскадами по нашему мозгу и телу, происходит следующее. Как только гомеостатическое равновесие меняется из-за того, что мы прекращаем думать привычным образом или реагировать на те же обстоятельства, клетки тела собираются вместе и изговариваются. Они направляют сообщение в конкретную нервную сеть, чтобы она зажгла определенный уровень разума и были созданы правильные химикалии для поддержания баланса в организме, и наше тело было под контролем и в спокойном состоянии. Если рецепторные участки не получают привычную дозу пептидов, несущих с собой знакомые эмоции, и такие клетки чувствуют изменения в балансе, они направляют сообщение через периферийные нервы и спинной мозг в головной. Сообщение будет примерно таким. Эй, что там у вас происходит? Вы можете начать зажигать те самые мысли, которые выработают нужные химикалии, чтобы все вернулось к норме. Подобным образом петля обратной связи между лимбическим мозгом и телом, фильтрующая кровь через гипоталамус в режиме самоконтроля, замечает, что уровень нужных химикалиев падает и пытается привести в порядок химию тела, то есть вернуться к нормальному состоянию жертвы путем выработки соответствующих пептидов. Все это происходит за несколько бессознательных моментов, и мы внезапно уже думаем в соответствии с нашими ощущениями. И если состояние наше действительно плохо, что может восприниматься телом с точностью, до да наоборот, как действительно хорошо, как только мы поддадимся этим подзуживанием, этим требовательным голосам, мы уже не остановим запущенную реакцию. Мы просто не сумеем, откусив шоколадный торт, не слопать его целиком. Вы замечали, что, переживая эмоциональную бурю, вы испытываете смятение и сердитесь. А вслед за этим возникает ненависть. В состоянии ненависти вы принимаетесь судить других. А когда вы судите других, вы завидуете им. Когда же вы завидуете, вы становитесь уязвимыми. А уязвимость порождает ощущение никчемности, от которого вам просто становится плохо, и вслед за этим вас охватывает чувство вины. Это все равно, как съесть весь торт, поскольку, будучи зависимым, вы не можете остановиться, пока не насытите в полной мере химическую потребность тела. Когда химически обусловленный мозг возбуждает все свои эмоциональные пептиды и изменяет вашу внутреннюю химию, вы активируете соответственные нервные сети, содержащие определенные воспоминания. Вы создаете все уровни разума, вызывающие сочетание каждой химически обусловленной мысли с ощущением. И тело становится подобным неоседланной лошади, скачущей по полю. Вот здесь должна вступить в дело наша воля и самодисциплина. Мы должны достичь мастерства в управлении собой, но сможем ли мы? Не поддадимся ли наплыву долговременных воспоминаний, позволив им определять нас, подтверждая наше прежнее «я»? Или будем стойко двигаться вперед, верно и принятому решению, избегать мыслей и ощущений жертвы? Будем ли искать немедленного облегчения или сумеем целенаправленно удерживать в сознании более совершенный образ себя, невзирая на текущие ощущения? В любом случае, сознательный разум теперь будет пытаться установить свое главенство над телом. Это может стать поворотной точкой нашего развития. А вот другой пример. Мы видим в кино персонажа, напоминающего человека из нашего прошлого, что активирует соответствующую нервную сеть, связанную с прежним опытом, и эта активация вызывает определенные ощущения в виде выброса химических веществ. Когда эти химикалии выделяются, мы начинаем сознавать, что нам не хватает этого человека и нам становится нехорошо. По сути, зажигание этой нервной сети заставляет нас думать о том, чего у нас нет в реальности. В результате эти мысли усиливают наши ощущения и осознание того, чего у нас нет. Это больно. Или представьте себе женщину, которая вечно привлекает к себе не тех мужчин. Она всеми силами старается понять, как так получается, что она влюбляется в мужчин, которые все как один осложняют ей жизнь. Кого бы она ни встретила, он либо женат, либо не в силах расстаться с прежней любовницей, либо эмоционально закрыт, либо вечно без денег, либо притесняет ее, либо что-то еще в том же духе. И неважно, что кругом много хороших парней, она всегда находит того, кто заставляет ее страдать. Примечательно, что она не может никого винить, поскольку, когда очередной мужчина бросает ее, она остается в своем привычном состоянии. Другими словами, она будет продолжать привлекать к себе людей такого типа, ведь подобное притягивает подобное. Она будет постоянно совершать тот же выбор, потому что так себя настроила. Она даже не может обвинять своего последнего любовника в том, что все так плохо кончилось. Если бы она взглянула на себя вдумчиво и искренне, ей пришлось бы признать, что безотносительно ее последнего партнера она остается все тем же человеком с той же нервной сетью и теми же ощущениями, обусловленными ее памятью, которые притягивают к ней таких же людей. Решение просто. Ей нужно в корне менять себя, поскольку у нее на нейрохимическом уровне закрепилась зависимость от партнера, позволяющего ей поддерживать состояние жертвы. Другие люди не заставляют ее испытывать грусть, отверженность, непонимание или пренебрежение. Ей знакомы все эти ощущения, Таково ее умо Она впустила всех этих людей в свою жизнь, чтобы они вели себя так, вызывая у нее реакцию жертвы, к которой она пристрастилась и для которой выработала удобный, рутинный, привычный набор нервных сетей, определяющих ее действия и решения. Конечный результат этого явления таков, что со временем мы начинаем жаждать привычного, рутинного и предсказуемого. Постоянное пребывание под воздействием рутинной реальности только укрепляет наше привычное и предсказуемое поведение. Мы начинаем жить по привычке, исходя из воспоминаний о прошлом. Мы помещаем себя в ящик повторяющихся мыслей и действий, порождающих собственные отражения. Наши ограниченные мысли являются следствием нашего ограниченного образа мышления. Мы становимся продуктом собственных реакций на внешнюю среду, что закрепощает нас в плане привычной неврологии и уменьшает степень нашей свободы. Не умея разрушить свое привычное «я», мы обрекаем себя на повторение одних и тех же циклов наша уникальная личность становится предсказуемой потому что мы последовательно запоминаем состояние нашего я посттравматическое стрессовое расстройство примерно у одного миллиона 900 тысяч американцев посттравматическое стрессовое расстройство птСр обусловленное воспоминаниями об эмоционально пугающих ситуациях из прошлого таких как изнасилование ужасающие события войны или страшной аварии приводит к тем же паническим реакциям, что и само событие. При ПТСР эти прошлые случаи вызывают сильные и длительные эффекты в нашей нервной системе. Кажется, что чем сильнее травма, тем больше воспоминаний об этом событии заставляет жертву на химическом уровне думать, действовать, говорить и вести себя в соответствии с прошлым умонастроением. Как развивается ПТСР? Когда мы переживаем травму или высокострессовую ситуацию, Это событие заставляет гипоталамус вместе с миндалиной выделять гормоны стресса, усиливающие образование воспоминаний в мозге. Химикалии, выделяемые примитивной нервной системой, выполняют важнейшую функцию, повышая сенсорную восприимчивость и тем самым помогая нам выживать в угрожающих жизни ситуациях. Это событие фиксируется у нас в мозге, чтобы в дальнейшем было легко узнать что-либо, хотя бы отдаленно связанное по виду, запаху и звукам, с этим травмирующим переживанием. Поскольку эти химикалии также запускают образование памяти, мы можем учиться на своем опыте. Воспоминания о травме хранятся сперва в гиппокампе. Химикалии, вырабатываемые в гиппокампе и миндалине, побуждают гиппокамп активировать различные синапсы для хранения памяти. Эта химическая реакция затем кодирует воспоминания для распределения по нервным сетям в коре больших полушарий, цементируя долговременную память в виде особого уровня разума. Когда человек вспоминает о пережитой травме или ситуации с высоким эмоциональным зарядом, память перемещается обратно в гиппокамп, активируя выделение дополнительных гормонов стресса в гипоталамусе и миндалине. Как только это происходит, воспоминание о травмирующих обстоятельствах вырабатывает ту же смесь химических сигналов, побуждающих тело заново переживать прошедшие события, как если бы они происходили в текущий момент. В результате симпатическая нервная система инициирует целый ряд физиологических реакций. Тело многократно и резко изменяется в ответ на импульсивную мысль о прошлой травме, поскольку выводится из состояния гомеостатического баланса. Как следствие, повышается кровяное давление, изменяется дыхательный ритм, и все тело может сотрясаться в судорогах внезапные как будто без явной причины возникает состояние паники и депрессия. При таком понимании ПТСР становится очевидным, что тело может возбуждаться автоматически мысленным усилием. По существу мы настраиваем неокортекс в значении Павлова постоянными мыслями о стрессовых обстоятельствах на активацию автономной нервной системы, после чего испытываем соответствующие знакомые ощущения, возбуждающие тело. Таким образом, мы связываем на химическом уровне разум и тело. По мере того, как человек, страдающий пТСр по постоянно переживает произошедшие с ним события, химикалии, вызванные этим воспоминанием, в итоге приводят организм в состояние гомеостатического дисбаланса. И теперь этот дисбаланс может быть легко вызван всего лишь отдельными мыслями. Но возможно ли вызвать подобный эффект при воспоминании о прошлых событиях связанных с какой-либо другой эмоцией. Если так, считайте то, что получает наше тело, ежедневной корреспонденцией от нашего разума. Так каким же ощущениям мы хотим приучить тело? Изменения и дискомфорт. В ходе всех моих исследований, путешествий и лекций об изменении жизни, основываясь на личном опыте и на изучении спонтанных ремиссий, Я пришел к выводу, что наиболее распространенным ощущением у людей, находящихся в самом центре изменений, является ощущение неудобства и дискомфорта. Если помните, изменениям свойственно вызывать в нашем «я» и в теле полный хаос, потому что наше «я» лишается привычных ощущений, соотносимых с самоопределением. Отказываясь от привычных мыслей, ощущений или реакций, мы отказываемся от соответствующих химикалий, что приводит тело в состояние гомеостатического дисбаланса. В биологическом плане изначально показатели гомеостаза отталкиваются от того, что мы генетически наследуем как норму. А дальше наши мысли и реакции поддерживают контроль химического состояния, чтобы мы оставались по существу тем же человеком как физически, так и когнитивно. Когда внутренний порядок меняется вследствие изменения нашего образа мыслей, мы не чувствуем себя тем же человеком. В результате наше «я» жаждет знакомых ощущений, и тело пытается воздействовать на мозг, чтобы он вернулся в узнаваемое состояние бытия. Наше тело хочет отождествлять себя с известными ему ассоциациями. И когда разуму телу удается уговорить нас, мы неизбежно возвращаемся к прежней ситуации, какой она была до нашей попытки измениться, и чувствуем облегчение. Мы говорим об обстоятельствах, которые пытались изменить. Это просто было чем-то неправильным. Другими словами, наше «я», которому было комфортно с петлей обратной связи между мозгом и телом, испытало химический стресс, и ненадолго нам действительно стало не по себе. Нам не понравилось это ощущение, нам нравится ощущать себя привычным образом, так что мы вернулись к знакомому набору состояний нашей жизни и ощутили, что это хорошо и правильно. Представьте, что вы живете в долине у подножия Большой горы. Вы провели там всю жизнь и никогда не поднимались выше крон деревьев, не говоря уже о том, чтобы взобраться на вершину на 2000 футов, 600 метров. Каждый день вашей жизни проходит в долине в окружении тех же самых людей. И вы понимаете, что можете предсказать с поразительной точностью, чем будет заниматься каждый из них. От времени, когда ваш ближайший сосед выйдет на пастбище с собаками, До момента, как вы увидите завитки дыма из трубы над домом человека, живущего в конце дороги. И кажется, что ничего нового вообще не происходит. Однажды ранним вечером вы видите, как кто-то бредет из рощи за вашим домом. Он опирается на палку, а за плечами у него рюкзак. Когда он приближается, вы замечаете, что у него большая борода, и она скрывает его возраст. Вы выходите из дома поприветствовать незнакомца. Очевидно, что он прошел немалый путь. Вы приглашаете его к себе, предлагаете отужинать с вами, и он рассказывает о своем путешествии. Вы узнаете, что за горой, возвышающейся за вашим домом, открывается вид на окрестные просторы, а ваша нога никогда не ступала за пределы долины. С вершины горы, по словам путника, не только видны окрестности, но легко можно попасть в города и селения, где живут люди, говорящие на незнакомых языках и следующие обычаям, кажущимся экзотическими и притягательными. Следующим утром, когда ваш новый знакомый уходит, вы даете себе слово, что заберетесь на вершину горы. Вы собираетесь в путь. Вы намерены испытать новые впечатления и смотрите на это, как на единственный в жизни шанс выбраться из тени бытия на свет. Проходя через поле за вашим домом, вы оглядываетесь на знакомые окрестности, покосившийся амбар, словно бы склонившийся в молитве, и извилистый забор, который вы с отцом чинили всю вашу жизнь. Каждый его столб стоит точно отметка прошедшего времени. Когда меняется ваш жизненный опыт, это подобно расставанию с привычным окружением и воспоминаниями. Оставив позади поле за домом и начав взбираться на гору, вы столкнетесь с рядом трудностей. Заросшая тропа, густорастущие деревья, перепады температуры, хищники, а еще выше вас ожидают припорошенные снегом скользкие валуны. Вы понимаете умом, что продвигаетесь вперед к новому опыту. Вы выдвинулись в путь с вой уверенностью, что это именно то, чего вы хотите. Однако на полпути к вершине вы уже не так уверены в мудрости вашего выбора. Вы видите опасности, чувствуете холод и понимаете, как теперь одиноки. Там, откуда вы пришли, Все было надежно, знакомо и удобно. В такой момент большинство людей разворачиваются и бегут назад в свою зону комфорта. Они держатся за ощущения, которые могут оживить в любой момент. Они сравнивают воспоминания о своем прошлом с настоящим ощущением дискомфорта. Когда ощущения прошлого начинают соперничать с образом нового будущего, прошлое держит нас особенно крепко. От будущего у нас нет ощущений, потому что мы еще не пережили его на опыте. Помните, что все эпизодические воспоминания хранятся в нервной системе как эмоции. Прошлое содержит эмоциональный компонент, который отсутствует в будущем. Будущему присуще только чувство приключения, с которым мы начинаем идти ему навстречу, но оно легко теряется в ощущениях настоящего и воспоминаниях о прошлом. Наша нейроссиноптическая я тоскует по-привычному и желает предсказуемого, чтобы быть в состоянии полагаться на него в следующий момент. Мечты об ином будущем обычно заглушаются ощущениями, связанными с петлей обратной связи. Когда над нами властву наша индивидуальность, состоящая из воспоминаний о прошлом, и петля обратной связи тела, мы легко можем оправдать возвращение к известному. Мы считаем, что делаем правильный выбор, только потому, что он ощущается как правильный выбор в данный момент. Так мы противостоим переменам. Все ассоциации, связанные с переменами, несут угрозу ощущению нашей личностной идентичности, и эта личность, соотносимая с воспоминаниями прошлого, чувствует себя в опасности. Прежняя индивидуальность, определяющая наше «я», просто хочет вернуться к знакомым, рутинным обстоятельствам, нормальным ощущениям. Поддавшись этому зуду, мы пойдем на поводу у нашего тела, но не разума и никогда не изменимся. Наша жизнь — отражение того, что мы чувствуем и как устроены неврологически. Для того, чтобы создать какой-либо новый опыт, мы должны оставить позади мысли, воспоминания и ассоциации, относящиеся к нашему эмоционально заряженному прошлому. Воздоровление, жизнь после зависимости Я хочу высказаться ясно, нет ничего плохого в том, чтобы жить, полагаясь на знакомые ощущения. Нам просто нужно понять ощущения какого типа мы обычно испытываем и насколько часто переживаем одни и те же эмоции. Я также хочу подчеркнуть, что испытывать эмоции – это вовсе неплохо. Они являются конечными продуктами жизненного опыта, хорошего или плохого, известного или неизвестного. Но если мы испытываем одни и те же ощущения каждый день, это означает, что у нас не происходит ничего нового. Должно быть что-то, что нам еще предстоит испытать, чтобы этот опыт мог породить новые эмоции. Часто ли вы испытывали, если испытывали вообще эмоции, основанные не на привычных ситуациях выживания, а скорее на таких расплывчатых ощущениях, как вдохновение или радость созидания? Эти возвышенные моменты, исполненные благодарности, любви к себе, блаженства, свободы и благоговения, бывают у каждого из нас. Просто они очень скоротечны. Но если мы можем создавать каскады химикалий, побуждающих нас не сходить по спирали к более прилипчивым эмоциональным состояниям, влияющим на последующие мысли и ощущения, значит, мы также по своей воле можем восходить вверх по спирали, позволяя другим химикалиям запускать другие эмоциональные состояния, порождающие мысли относящиеся к таким ощущениям. Замечали ли вы когда-либо, что в моменты подлинной радости испытываете любовь? А когда влюблены переживаете вдохновение, позволяющее принимать людей такими, какие они есть, без всяких условий? В такие моменты вы любите и себя. А когда вы любите себя, вы испытываете насыщенное чувство благодарности и свободы самовыражения, без осуждения себя. Этот поток мыслей и ощущений порождает волну более добродетельных мыслей и действий, и она настолько вас обогащает, что вам не хочется, чтобы она прекращалась. Физиология эмоций может работать в двух направлениях. Разумеется, лимбическая система и алхимическая лаборатория гипоталамуса вырабатывают химикалии этих восходящих по спирали эмоций в наиболее возвышенные моменты нашей жизни. Я также уверен в том, что мы можем сообразить несколько рецептов для пары-тройки новых эмоций, которые будут храниться в виде потенциалов в эволюционной судьбе человечества. Возможно ли, чтобы мы могли прожить большую часть жизни в более развитом состоянии, если перестанем жить в режиме выживания? Если так, тогда получается, что изменить мозг означает изменить будущее. Теоретически различные пептиды более развитых мыслей и переживаний должны найти путь к клеткам тела и послать сигнал в библиотеку генетических потенциалов в наших ДНК, чтобы они запустили несколько новых генов, которые выработают новую экспрессию. Кажется, в нашем генетическом коде имеется немало латентного оснащения, ожидающего будущей эволюции. Если мы проявляем экспрессию лишь краткого перечня предсказуемых мыслей и эмоций и привычных химических состояний в повседневной жизни, Мы побуждаем наши клетки активировать только те гены, которые нам передали наши родители и прародители. Когда мы перестаем обучаться, расти, менять свое привычное поведение и мечтать о лучших результатах, у нас остается та ткань синаптических соединений, которую мы унаследовали, и мы можем только питать наше тело той же самой химической информацией. И значит мы следуем заранее намеченной биологической судьбе без обучения и нового опыта, мы никогда не разовьем нашу нервную архитектуру. Жить в режиме выживания – это не путь эволюции нашего мозга. Это только активация более примитивной неврологической химической структуры, которая подчиняет сознательный неокортекс бессознательным поведенческим реакциям, размеченным у нас в мозге, так что мы руководствуемся не разумом, а телом, взявшим на себя функцию разума. В последующих главах мы внимательнее рассмотрим, как можно разрушить цикл однообразных ощущений. Наберитесь храбрости, изучая всю эту новую информацию, вы уже делаете первый шаг к тому, чтобы выбраться из рутинной привычной жизни. У вас имеется и ждет вашего распоряжения тихий остров в бурном море. Это величайший дар эволюции.